Приложение второе. Письма из личного архива Людмилы Коваленко. Илья Ильф и Юрия Леша, Анни Коваленко. «Дружок, молодец, что решила ехать. Жду тебя. Я уже забыл, какая ты точно. Говорят, ты подстриглась. Приезжай. Увидимся. Думаю, что здесь тебе будет хорошо. Жду». Целую лапки с нежностью. Поцелуй Тамару. Кланяйся маме и серёже Юра. Дорогая Муся, я вновь призываю вас к себе. Прибудьте с нами. Все написанное подтверждаю, целую, Иля. 29 марта 23 года, Москва. Чистые пруды, мыльников 4, квартира 2А. Девятнадцать часов тридцать минут. Рисунок. Этого зайца и эту собаку я подарил Вале. А вам, если вы приедете, я подарю лошадь большую и живую. Рисунки принадлежат руке Вали. Ваш И. Юрий Олеша, Илья Ильф, Валентин Катаев, Анне Коваленко. Москва, 6 апреля 1923 года. «Дорогая Муся, мы только что получили твое первое письмо, датированное 23 марта. Ввиду того, что сперва нами получено было письмо от 24 марта, в котором ты выразила согласие ехать, мы письму первому от 23 марта не придали никакого значения, И сегодня выслали тебе полтора миллиарда. На эти деньги обеспечь маму, и нисколько не заботясь о себе, потому что об этом позаботимся мы, немедленно выезжай. Если не теперь, то никогда. Это ты понимаешь сама. Здесь тебе, полагаем, будет хорошо. Будешь учиться и жить на сто процентов каждого дня». О дне отхода того поезда, с которым ты едешь, телеграфируй. Встретим на вокзале. Пишем это письмо на почтамте времени нет. Писать много нельзя. В общем так, выезжай немедленно, как только получишь деньги. Олеша Ильф Катаев. Евгений Петров. Валентину Катаеву. Дорогой Валя, если ты еще не потерял способность удивляться, то был, наверное, очень удивлен моим отсутствием в Москве и молчанием в течение шести месяцев. Получив еще в декабре 22-го года твою телеграмму, я твердо решил ехать в Москву. А для того, чтобы это можно было бы легче сделать, я перевелся в Одессу на должность следователя в ГУБ -розыск. Мне обещали дать отпуск, а для того, чтобы ехать, нужны были деньги, которых у меня не было. В Одессе... Я провел весь январь месяц в надежде получить жалование, продать кое-какое барахло и выехать. Но вдруг неожиданно был переведен обратно в Мангейм, так как там снова возобновился бандитизм. Примечание. Мангейм – город в Одесской области. Конец примечания. Пойми сам, мог ли я бросить службу и без денег ехать в Москву, «Не знаю, что меня там ожидает. Тем более, что тогда была зима, а Москва, по имеющимся у меня сведениям, не очень любит в этом отношении вновь приезжающих южан, а одесситов тем более. Итак, до сегодняшнего дня я пробыл в Мангейме. Вчера я сдал дела, и это письмо пишу из Мангейма. Теперь мое положение до некоторой степени улучшается». У меня есть кое-какой посев, продав который, я смогу иметь необходимые на дорогу деньги. Завтра утром я еду в Одессу и буду там жить, ожидая от тебя ответного письма. Видел в одесских известиях от 3 или 17 июня твои стихи «Прачка» и «Румянцев». Первое мне не совсем понравилось, второе же очень хорошее. Передает меня Анатолий. «Привет мастерам южнорусской школы Эдуарду Багрицкому и Юрию Олеша. Пока прощай. Надеюсь, что в случае благоприятных стечений обстоятельств скоро увидимся. Если переменил адрес, не забудь сообщить. Зная тебя и твою нелюбовь к письмам, прошу писать сейчас же, не откладывая в долгий ящик. Твой Женя». 22 июня. 1923 года. «Дорогой Валя, к сожалению, до сих пор о тебе ничего не слышно. Конечно, я не предполагаю, что с тобой что-либо случилось, а уверен, что писать ты или не имеешь времени, или просто не хочешь. Сейчас у меня положение во всех отношениях странное и неопределенное. Если бы я был вполне уверен в своей службе, и знал бы, что меня никуда не переведут, я бы совершенно не беспокоился и знал бы, что, живя с тетей, я, с одной стороны, исполняю то, что я должен исполнить, а с другой стороны, буду жить оседло. Валя, очень прошу тебя написать мне о твоих соображениях относительно тети и относительно меня. Мне кажется, что ты, здраво рассудив, Можешь дать мне полезный совет. Ты делаешь ошибку, что сам нигде не служишь, так как служба хоть и поганое дело, но все же дает регулярное средство к жизни. У Зины родилась дочь, которую назвали Верой, и я полагаю, что тебе следовало бы поздравить Зину и Павла Федоровича, так как это доставит им удовольствие. Ну, пока все. Прощай. Жду письма с обстоятельным изложением твоих соображений «Жму руку, твой Женя». Посылаю два тетиных письма для ознакомления. 6 августа 1923 года. Валентин Катаев, Анни Коваленко. 30 июня 1924 года, Москва. «Дорогая муха, маленькая моя жена, китя, кося, цуца и так далее... Мы уже было собирались посылать телеграмму насчет твоего молчания, но приехал Юрка и рассеял наше волнение, а потом пришло твое письмо. Мы страшно бедные и не знаем, когда разбогатеем. Земля и фабрика взяла роман паровоза, можешь себе представить? Но у них формальности. Сначала надо в цензуру, а потом они платят». Вероятно, это дело затянется. Роман «Паровоза» отшиб Эрендорфа. Две вещи одного жанра они не могут купить у одного автора, а роман «Паровоза» им больше нравится. Эрендорфа продаю одному богатому еврею, но все это пока очень неопределенно. Для Ингулова не написал ни одной строчки. «Вышла жизнь с моими записками». Примечание. Записки о гражданской войне, впервые опубликованы в журнале «Жизнь», 1924 год, номер первый, конец примечания. «Скоро дополучу червонцев 6-7. В лавку мы до сих пор должны червонцев 7-8. При первых же деньгах вышлю тебе. Ты должна ездить на лиман. Если не будет денег, будешь ездить реже, только и всего». Это мое категорическое требование. Я приеду не скоро, наверное, к августу и вместе с Юрой, если вообще приеду. Видеть тебя страшно хочу, но это еще рано. Видишь, как плохо быть замужем. Муж пишет о делах, о деньгах, об издателях и ничего лирического. Я совершенно потерял способность халтурить. Не могу. Жалко, из какой стати». Получил от Толстого письмо, он целует тебе ручки. Тамара ведет себя крайне загадочно. Так как я видел ее случайно на Мясницкой с каким-то молодым человеком в рыжем френче, они явно флиртовали. Раза два к нам заходил некий певец-сатирик, он же автор-куплетист В. Коралли. Примечание. Владимир Филиппович Коралли. 1906 -й. 1995 годы Эстрадный певец, куплетист, конферансье. Конец примечания. Впрочем, дома меня не было. Не видел. Женя остался в восторге. Певец-сатирик выбивал чечетку и вообще развлекал мое семейство. «И вообще я тебя очень люблю. Ты у меня хорошая девочка. Нарисуй, пожалуйста, какая ты в полосатом платьице». «Напиши, что носят одесситки и вообще. Если вздумаешь мне изменить с Соболем, срочно телеграфируй, а то у меня тут наклевывается один романчик, так мне бы не хотелось пропускать удобного случая. Ну, мух, дай свою шейку, я ее подлежу и поцелую. Дай поцелую в лобик, в бровки, в глазки, в носик, в щечки, в ушки, изнанку ушек. Потом куда? Забыл. Да, потом в носик, в губки, в шейку. Все». Если хочешь, могу тебя поздравить. Какие были мыши, и сколько их было, и кто у них родился? Ну, пиши, бездельница. Твой Валя. 8 июля 1924 года, Москва. Дорогой мух, как поживаешь? Получил твое письмо и был страшно тронут и обрадован, и огорчен. Все вместе». «Ну что же делать, если у меня почти нет совершенно денег?» «Авось выкручусь». «Крепись, детка! Я тебя люблю, и ты меня любишь. Это самое главное». «Юркиному письму, конечно, не верь». «А то я знаю, ты такая. Ты можешь вдруг взять, да и поверить. А вот плохо то, что нам всем сейчас надо идти прививать оспу. Нехорошо. Потом будет болеть и жар. Не хочу». Ну, детка, целую тебя нежно-нежно. Люби меня. Твой муж Валя. 1 августа 1929 года. Москва. Здравствуй, обезьяна. Получил только что твое письмо, неизвестно когда отправленное, узкое на лиловой подкладке с московским штемпелем. Очевидно, кто-то бросил тут. Денежные дела наши плао-хао. Сейчас я лезу вон из кожи, чтобы скопить денег для поездки в Крым хотя бы на две недели. Модпик ничего не дает, так как лето, а моя пьеса «Недойная корова». Примечание. Модпик. Московское общество романтических писателей и композиторов. Конец примечания. Все, что можно было, у модпика взято. Так что я ориентируюсь на журналы. Подумываю о гудке». Во всяком случае на этих днях вышли тебе 100 рублей а через некоторое время еще рублей 300 это все что я могу относительно отъезда onан ник на кавказ конечно что-нибудь устроим недавно мы с юрой читали бориса годунова вот это шедевр в тарусу может быть загляну на один-два дня посмотрю мою загорелую зверюшку Ты, главное, не скучай, собачка. Я ж тебя люблю все-таки. Плао-хао, плао-хао, плао-хао. Ну, будь здорова, не капризничай, все будет хорошо. Твой султана повелитель, и вообще хозяин, глава дома и прочее, и прочее, Валя. По скриптум, опять же целую. Из писем Елизаветы Бачей. 17 марта 1923 года. «Дорогой Женя, твое письмо меня очень обрадовало тем, что ты вполне благополучен и здоров. Возьми себе за обыкновение не опаздывать надолго со своими письмами ко мне, так какая-то приносит мне немало беспокойства и тревоги. Ведь с Пасхи я не имела от тебя писем и не знала, что с тобой и где ты». «Мне очень нравится твой перевод в Одессу, уже потому, что тебе не придется делать бесконечные разъезды, а, может быть, и личное дознание. Эта сторона твоей службы всегда меня очень тревожила, как непосредственное общение с преступниками и возможность всяких неожиданных неприятностей от этого. По-моему, тебе незачем переезжать теперь в Полтаву. Одесса устраивает тебя в том отношении, что там можно служить» и хотя бы урывками учиться и жить в большом городе. Если бы ты получал содержание, достаточное для нас двоих, то я к осени переехала бы к тебе. Не знаю только, возможно ли будет прожить нам вдвоем на твой единственный заработок. Когда будешь писать мне, то возьми это письмо и ответь мне на все мои вопросы, чего ты никогда не делаешь. начеркай мне карандашом свой автопортрет, Очень хочу видеть тебя, хотя бы в таком изображении. Пиши и не забывай всегда твою любящую и тревожную тетю. 28 сентября 1923 года. Дорогой мой Женя, твое письмо от 19 сентября меня крайне удивило. Как после такой заботливой переписки настоятельной подготовки к моему переезду в Одессу, сознательной необходимости и нашей совместной жизни, ты при первом предоставившемся случае забыл все и отмоторил в Москву. Если бы ты не был такой длинной жердью, я сказала бы, что ты большой поросенок. Но я на тебя не сержусь. Откладываю в сторону свои личные чувства и буду спокойна и довольна твоим благополучием, которого желаю тебе всегда и во всем. Напиши мне непременно, как ты устроишься с квартирой. Неужели же живете втроём в одной комнате? Для меня лично такое трио с молодой женщиной кажется довольно неудобным. Почему ты ничего не пишешь мне о валиной жене? Или он уже получил свободу? Да вообще, что это за брак? Гражданский или церковный? и который, по счету, мне очень хотелось бы увидеть Валентина в семейной обстановке, но, конечно, я в Москву для этого не поеду. Приводится ли в порядок когда-нибудь ваша комната, или этот пережиток стариной остается предрассудком нашего возраста? Был ли ты у Зины перед отъездом? Простился ли с нею, и как она отнеслась к твоему решению верить Вале свое существование? «Дорогой Валентин, пусть это замечание тебя не царапает. Это не осуждение, а рассуждение. В тебе все легкомысленно, порывисто и неугомонно. Может быть, мадам Катаева тебя и укатала уже. За это ей только спасибо. Вообще, дети мои, живите легко и приятно, но безвредно для других. На всякий случай». Пусть это будет моим маленьким завещанием для вас, так как лично увидеться вам, видно, уже не придется. Опасаюсь я, что события опять призовут вас на фронт и на все ужасы войны. Сама я живу довольно бесцветно и скромно. Пока остаюсь в детской больнице, где пользуюсь гостеприимством моей хорошей знакомой, служащей здесь же. Комнату и обед мы оплачиваем пополам. «При всей своей безработности дела у меня всегда много, так как я исполняю всю домашнюю работу, почти ежедневно стираю, не могу отвыкнуть от чистого белья, а на прачку не могу тратиться, хожу на базар за хлебом и для продажи вещей, имею один ежедневный урок, безрезультатно топчусь на бирже труда и бесконечно занята всякими починками и штопками», да еще затруднения с жильцом, коммунистом, который никак не может освободить нам комнату. Мне уже очень хочется жить у себя, не считаясь с удобствами и привычками постороннего человека в комнате. 4 мая 1930 года. Дорогая моя Муся, наконец-то и вы написали мне. Очень рада была получить ваше милое сердечное письмо, мне нисколько не жалко было заплатить за него 20 копеек даже 1 рубль 20 копеек но или вы забыли наклеить марку или она потерялась с конверта У нас только что сделали то же самое бросили в ящик письмо без марки а потом пошли на почту ее покупать С наступлением хороших дней меня неудержимо тянет вон из города Хочется куда-нибудь на природу. В наших местах есть прекрасные окрестности. И лес, и река, и солнце. Раньше это делалось очень просто. Нагружали на подводу свое барахло и отправлялись, не заботясь о вопросах продовольствия. А теперь за чертою города ничего достать нельзя. Прежде всего нет хлеба. Все крестьяне прикреплены к колхозам, И сами выкачивают из города все продукты. В магазинах не протолкнуться. Хуже, чем в Москве. И покупатели озверелые, очумелые. Женя аккуратно посылает мне 60 рублей в месяц. При моих скромных потребностях мне достаточно. После Москвы вам, безусловно, необходимо наше южное приволье, море, наш воздух. Но куда... Куда деваться? Все распяты и пригвождены. У нас устроили тоже книжный базар на бульваре, и, по правде сказать, гораздо красивее и искуснее московского. Меня приятно удивляет обилие здесь книжных магазинов, киосков и ларьков. Новая жизнь и быт опрокидывают все старое и уничтожают его. 8 ноября 1931 года. Дорогая моя прелестная Анна Николаевна, не знаем, что делается на белом, вернее, черном свете. Так ли и в Москве? Я прошу Женю выписать мне какую-нибудь газету, но едва ли она это сделает. Трудно ему жить. И работать надо, да и дома гоняют, это между нами. Я сильно грущу о нем, и, конечно, бесполезно. Все непоправимое зло. Какой счастливец, Валентин, что попал в вашу семью. Такие вы все уютные, что всем при вас хорошо. Живу я здесь с первого сентября вместе со своим двоюродным братом, старым Евгением Петровичем ганько С питанием слабо. Обед берем в столовой. Евгений Петрович лишенец. Ему хлеба не полагается. Устраивается через знакомых. Примечание. Лишенцы. Лица, ограниченные в правах в СССР до 1936 года. Конец примечания. Когда я ложусь спать, то начинаю представлять себе всякие вкусные вещи. Пироги, голубцы, цыплят, рыбу, икру, шоколад, пломбир и так далее. От этого, вероятно, худею. Все висит на мне, как на вешалке. Не хочется в зеркало смотреть. И все так. Прежде думали о том, что надеть, куда пойти. Теперь что съесть, чем обогреться. 14 июня 1932 года. Дорогая моя Анна Николаевна, Время невеселое. Надоедает эта вечная тревога и погоня за куском хлеба, При этом обещают, что в скором времени его вовсе не будет. На этом фронте не только прорыв, а бездонная, безнадежная пропасть. В Торксине сейчас муки и сахару завались. Да не на что взять. Хорошо тем, у кого есть какая-нибудь иностранная валюта или золото. Те гребут этот дефицит пудами. Керосину нет. Чтобы получить литр керосину... Надо сдать две пары старых калош. А колош тоже нет. Еще новое дело. Все сидят без денег. Второй месяц никому не платят ни жалования, ни пенсии. Отпуска дают, а денег на дорогу нет. Почта и телеграф по переводам не платят. Мне как-то повезло получить от Жени 100 рублей за этот месяц. А то была бы большая беда. Я очень рада за Женю что ему удалось вырваться в Крым. Но какие надо иметь суммы, чтобы жить в Ялте, в гостинице? А я все беспокоюсь, что он так много мне посылает. Надо думать, что я уж не так сильно его разоряю. Неизвестно, где придется зимовать. Ищу другую комнату. В этой только два больших плюса. Сухая и теплая, но зато очень мало свету. Керосин уже и электричества нет. Культурных удобств и воды нет. Водопровод во дворе. Но трубы текут, ремонтировать нечем, и скоро останемся без воды. Так и во всех домах все рушится, а починять нечем. А коммунхоз требует ремонта, штрафует или отбирает имущество за бесхозяйственность. Бедный Петька верно мерзнет на даче. Примечание. Петр Евгений катаев 1930-1986 годы, кинооператор. Конец примечания. Почему-то мне всегда грустно, когда большие уезжают на курорт, а маленькие остаются дома. Ну, на будущий год его тогда возьмут с собой в Крым. Хотелось бы видеть этого мальчишечку. Не думаю, чтобы его бабушка сумела дать ему что-либо, кроме толстых щек. А ведь Женя... Мечтал дать ему хорошее, правильное воспитание и образование, даже уже собирая для него солидную библиотеку. Нужны ли будут к тому времени, когда он вырастет, такие книги? И люди будут совсем другие, и идеология не та, и вкусы и искусства другие. Олимпия Олеша Юрию Олеше Дорогой Юрочка! Четыре месяца окончилось, как мы живем в Польше, и только теперь собрались написать тебе. Плохие дела были, и скитались, как собаки бездомные, потому и не было желания писать. Хотя и в настоящее время звезд с неба не снимаем, но все-таки живем не голодая. Папа обо всем тебе пишет сам. Благодаря чужим, малознакомым людям давнишним знакомым Губаревой из Белостока, мы не умерли от голода, так как сами давали без нашей просьбы деньги взаймы, и у них я прожила с Губаревой, а после и с папой на даче около Варшавы пять недель, и в конце их брат Ксенз из Гродненской губернии пригласил нас к себе, где мы пробыли 10 дней, в течение которых он нашел папе место, где мы сейчас находимся». Кто его знает, долго ли пробудем, но уже скоро два месяца, как здесь мучаемся. Здесь, как и в каждом имении или деревне, тоска смертная, а отец занят целый день, иногда дольше 12 часов в сутки работает, а я несчастная все время одна, без всякой работы, так как мы на полном пансионе и без книг, так что серьезно тебе говорю». «Боюсь сойти с ума. Со мной что-то неладное творится. Я начинаю бояться себя, и тоска по Ванде и бабушке окончательно меня заест. Кроме того, постоянное беспокойство о тебе. Не болен ли ты? Как там живешь? Может, голодаешь?» И всякие мысли в голову лезут. Одним словом, если бы я знала, что так буду страдать и тосковать, Не уехала бы оттуда ни за какие блага. Я так изнервничалась. Плачу каждый день. Пойду в лес и заливаюсь там слезами. Конечно, папа об этом не знает. Результатом всего этого появились сердечные припадки, которых у меня не было больше трех лет. Однажды ночью думала уже умирать. Разбудила папу, чтобы был при смерти. И знаешь, странно. «Я тогда пережила в ту ночь весь ужас своей смерти, и когда действительно буду умирать, пожалуй, страшнее не будет? Нет, я здесь не хочу умереть. Я должна еще с тобой повидаться и умереть там, в родной Одессе. Когда мы уезжали, ты говорил о своем приезде в Польшу через год. А теперь как ты об этом думаешь? Возможно ли это? Нам очень хочется тебя видеть». Надеемся, что и ты питаешь те же чувства. Лучше всего было бы, если бы ты мог сюда приехать, а если нет, тогда я могла бы приехать в Харьков, конечно, если бы были деньги на то, что у тебя лишнее, и при возможном возврате в Польшу. Вот узнай, пожалуйста, официально, выпустят ли из России, а я здесь узнаю, примут ли меня обратно. Я очень беспокоюсь, что ты мало зарабатываешь, и, может, оборванный и голодный... Напиши мне продолжение истории с Симой. Может, вы опять вместе? Этого я наилучше хотела бы. Пиши, много ли успел за это время в своих работах? Может быть, написал что-нибудь серьезное? Вообще, сейчас, после получения, пиши, потому что, кажется, письма из-за двойной цензуры долго идут. У нас много долгов. 200 тысяч марок. Не знаю, когда отдадим. Потому что ободрались совершенно, и при теперешней дороговизне и жаловании 25 тысяч и 5 пудов зерна мы не сможем одеться и заплатить долги. Если зарабатываешь прилично, чтобы не делая себе ущерба помочь нам, и если хочешь, то пришли, сколько найдешь возможным, но только не думай, что мы требуем, Боже, сохрани. Я ничего никогда от Тебя не требую, и нисколько не обидимся, если откажешь». «Купил ли ты себе пальто и одеяло? Напиши, встречаешься ли с Нарбутом? Что слышно из Одессы? Как ужасно, проживая всю жизнь в большом городе, жить в имении, в захолустье и только питаться и питаться? Мы оба поправились, уже не такие тощие, но на душе еще хуже, чем раньше было. Не знаю, как я дальше буду жить». Племянницы папы очень симпатичные и умные. Славная молодежь. Я их очень полюбила. Губарева весной будет жить вместе с нами. Мне одной слишком тяжело. Судьба со мной очень скверно поступила. Не помнишь, 29 декабря с тобой ничего не случилось? У нас с папой были скверные сны, и мы одновременно со сна вскрикнули — «Ты мне обещал сняться и прислать фотографию. Напоминаю об этом. Мне очень больно не иметь возможности посмотреть тебя. Очень боюсь, что, может, ты переехал в Москву, и письмо не застанет тебя. Но надеюсь на Ольгу Леонидовну. Она будет любезна и перешлет его тебе. Помнишь, ты несколько раз говорил, что я не буду себя здесь чувствовать хорошо и буду тосковать?» Этот и был совершенно прав. Я страшно скучаю по югу, по Украине, только и живу в мыслях там. Там мне все кажется милым и хорошим. Боже, как бы я хотела еще хоть несколько лет пожить в Одессе. Милой Одессе, с которой ни один город не может сравниться. Варшава и Львов очень красивые города. Во Львове мы жили два дня, а в Варшаве месяц. Но никаких достопримечательностей не видели. Не было времени и осень, время, неподходящее для всего. Но как-нибудь весной поедем, чтобы все осмотреть. Грибов собирали много. Здесь все сосновые леса. А слив, яблок и груш я съела больше двух пудов. Имела право от хозяина дачи, где мы жили, пользоваться всем. И еще денег одолжил совершенно незнакомый. Ожидаем от тебя длинного письма. Скучаешь ли ты за нами? Как обидно, что мы не живем все вместе. И тут жизнь зло посмеялась над нами. Целую тебя крепко. Не забывай любящую несчастную мать. О! Если б Ванда была жива, все было бы хорошо, и мы, наверное, не уезжали бы из России».